Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской. Христ одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску. Пречистинскую даешь, царица небесная, товарищи! 930 человек проснулись одновременно. Увидели зминым дрожанием, окровавили стекла угодники-светители. Вой! Двери забили, как пулеметы в перебой. Барышня! Ох, барышня! Один, ох, двадцать два, восемнадцать! Восемнадцать! Краснопресненскую даешь! Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло в пролетах, в лифтах, Не до подвала, помогите! Хомовническую даешь. Эх, молодцы, пожарные, бесстрашные рыцари в золотокровавых шлемах в парусине, развинчивали лестницы, серые шланги, поползли, как удавы, в Бога, в мать! Рвали крюками железные листы, топорами, били страшно, как в бою, свистели струи вправо, влево, в небо, мать. Матья, гром, гром, гром! На двадцатой минуте городская С искрами, с огнями, с сказками. Но бензин, голубчики, бензин, бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой пять, Ударила раз, еще Раз! Еще много-много раз, а там совсем уже грозно заиграл, Да не маленький принц, а огненный король рапсодию. Да не капричо, а страшно бриозо. Сретенская спириулка даешь качай, качай, качай, а огонь сретенский салют. Махнуло так, что в левом крыле во мгновение ока не стекла. В среднем корпусе бездна огненная, над бездной, как траурные плащи бабочки, полетели железные листы. Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем без раздул так, что в четвертом этаже, в 49 девятом номере, бабки Павловне, что тянучками торговала, хода-то и нет, И, взвыв предсмертно, вылетела бабка из окна, Сверкнув желтыми голыми ногами. «Скорую помощь! 12231 Кровавую лепешку лечить угодники божии! Ванюшка сгорел! Вонюшка! «Где папанька? Ой-ой! Машинку-то машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт! Бух! Стой! Не кидай, товарищи!» А с пятого этажа в правом крыле, в узле, тарелок одиннадцать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнула. И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса черепки в простыне. «Товарищи, ой, Таньку забыли!» Отцепить с переулка сади назад, в мать, в бога!» Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, Летевшим в яростно легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило и третьему перебило позвоночный столб. Самоваром в одной руке в другой тихий белый старичок Серафим Саровский — В серебряной ризе, в одних рубахах, визг, визг, визги топоры гремят, гремят, осади потолок, Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж. И тут уже ад, чистый ад, из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают, Стекла последние и самые отдаленные, бинц, Трубники в дыму давятся, качаются, напором бронзбой-то из рук рвет. — Резерв даешь? Да что резерв? Уже к среднему на 10 сажений не подходи, глаза лопнут.